Глава 9 Ник заметил, как взгляд Инны увлажнился, а в глубине ее глаз снова появилась та грусть, которую он с таким трудом стёр И все это из-за какого-то подарка нашла проблему. Это сгодится в качестве подарка восьмилетнему мальчугану. Быстро метнулся он в другую комнату и вернулся с наушниками, которые самому ему не так давно кто-то презентовал. Ник даже не помнил, кто... и наушники ему не были нужны. Музыку он любил слушать громко, и, как правило, делать ему это никто не мешал и не запрещал. «Это...» – проворно встала Инна с кресла и приблизилась к нему. Сейчас, когда забыла, как выглядит, она казалась Нику еще красивее в своей естественности. «Это да! Это очень шикарный подарок, Ник!» – посмотрела она на него. «Они же беспроводные, импортные!» Вертела она коробку с наушниками в руках, внимательно изучая. «Они, наверное, стоят кучу денег», — бормотала скорее себе, чем ему. Улыбка же на губах Ника становилась все шире. «О чем она говорит? Какие деньги?» «Да подобные эмоции, что считывал сейчас, стоят куда дороже». «Как же давно ему не приходилось сталкиваться с такой естественностью!» искрящей, заставляющей подрагивать душу от щемящего восторга, неподдельной и согревающей собой все вокруг. «Мне они ни к чему», – остановил он Инну, взяв за плечо. Невольно рука скользнула на шею. Так сильно ему хотелось ощутить теплоту ее кожи. «А Игоряку должны понравиться, как считаешь?» «Да он будет в восторге! Какой мальчишка не мечтает о таких наушниках?» – рассмеялась она. «Но...» «Ты уверен?» «На все сто. Ну что, пошли поздравлять?» Опять приуныла Инна. «На такие случаи у меня и сценария не заготовлено». «Значит, будем импровизировать». Взял он ее руку и слегка пожал. Выпускать не стал, так и повел ее к двери за руку. Ник чувствовал, как несколько раз, пока поднимались на этаж выше, Инна была готова передумать и бежать обратно. Пришлось покрепче даже перехватить ее руку и чуть ли не силой вести за собой. Возле нужной двери, прежде чем звонить, Ник повернул к себе девушку и проговорил. «Все будет хорошо. Верь мне, Снегурочка. Просто подыграй мне, и все». Он не удержался и на короткий миг прижался к ее губам. Слишком долго он сдерживал это желание, и сейчас... Поцелуй послужил допингом для дальнейших действий, а потом смело втопил кнопку звонка. Послышался топот детских ног, и Инна заметно напряглась. Дверь почти сразу же распахнулась, и они увидели, как улыбка на лице кудрявого мальчугана сменяется гримасой разочарования. Ох уж эти дети! Свои чувства маскировать их жизнь пока не научила. Но тем они и прекрасны. «Дядя Ник, а я думал, что это Дед Мороз пришел. Что-то он задерживается». Как-то слишком по-взрослому проговорил мальчуган. «Привет, Игорь, пустишь нас в дом?» Начал издалека Ник. Тут из кухни появилась мама паренька. Игорёш, ну ты чего, держишь гостей на пороге? Привет, Ник, входи. Паша в зале, проходите, я сейчас. Только руки вымою». Снова скрылась она в кухне. «Ну, заходите», – вздохнул мальчик, впуская их в квартиру. Нику и жалко было пацана, и его поведение вызывало улыбку, которую он всячески прятал. Инна рядом притаилась и пока еще молчала. Время играть ее роль пока еще не настало, но от чего то Ник не сомневался. Что сделает она это блестяще? Совершенная женщина, совершенно во всем. И в этом он сейчас убеждался». Ну а раньше ему никто и не казался настолько совершенным. И, наверное, ее случайный приход к нему можно было считать самым дорогим новогодним подарком, который преподнесла ему сама судьба. Какое-то время ушло на шумное знакомство Инны с родителями Игоря и взаимное поздравления с наступающим Новым годом. Ну и пора было переходить к делу, к сути их визита. «Игорь, тут такое дело», — заговорил Ник. «Дед Мороз к тебе сегодня так спешил, что случайно упал и поранился. Сильно ударил ногу. Поспешил добавить, увидев испуг на детском личике и упрек на лице Инны. Не волнуйся, нога быстро заживет, это же волшебный дед. Но прийти он к тебе сегодня не сможет. И вместо себя отправил Снегурочку. Одну. «Да, и где же она?» Завертел мальчуган головой. «Слушай дальше», – улыбнулся ему Ник. Слушали его с интересом все, особенно родители мальчика. Ну и Ник отпустил свою фантазию, как не делал уже давным-давно. Много чего наговорил. И ключевым было, что с Дедом Морозом он знаком давно, с раннего детства. А как загорелись глаза у Игорька, когда он поведал ему, что за хорошее поведение заслужил статус лучшего друга Деда Мороза. Это надо было видеть. Ну и он подошел к самому главному, к знакомству со Снегурочкой. Так и представил всем Инну. «Да? А почему она такая...» «Красивая не по Снегурочье?» Выдал Игорек, и Ник едва не расхохотался. «Это потому, что я решил ее переодеть», признался Ник. «Но ты же знаешь, что я умею одевать девушек красиво». «Ну, знаю». все еще недоверчиво приглядывался к Инне Игорь. «Даже видел, какие они к тебе приходят и какими уходят». В этот момент Ник поймал недоуменный взгляд Снегурочки Инны. «А, ну да, она пока не в курсе, чем он занимается. Должно быть, думает о нем черти что, но это потом». «Ну вот, и у меня же нет шубы, посоха, бороды. И согласись, что так мы смотримся лучше». «Ну, наверное», — протянул Игорь. «И, кстати, Дед Мороз велел и подарок тебе от него передать. И это расставило все точки над «и». Как-то сразу Игорек смирился и с неправильным внешним видом, и с опозданием, и даже с мнимой травмой Деда Мороза. Но а потом уже начала играть свою роль Снегурочка». И так у нее это ловко получалось, что в какой-то момент Ник поймал себя на том, что любуется, ею забыв обо всем. Был и хоровод вокруг елки, и новогодние песенки, и стишки им читал мальчуган. Много смеха, поздравлений, вот и черед вручать подарок настал. Такого детского восторга Ник давно не наблюдал. «Игорек разве что не пищал от радости». Но а его родители тихо стояли в сторонке, любуясь своим сыном и преисполненные благодарности к нетрадиционным Деду Морозу со Снегурочкой. И все было хорошо, но довольно утомительно. Закончить поздравление Ник был рад на оптимистической ноте.